Глава 9. Новости не делятся на хорошие и плохие. Единая империя — огромная территория, подчиненная Принцепсу и Церкви Света. И еще вопрос, чья власть здесь выше? Арн несся тенью к центру этого странного двуглавого государства. По областям, губернаторы которых не могут и шагу ступить без соизволения прилатов, столицу, где окруженные многочисленные охраной, сенаторы и полководцы — под чьим командованием находится самая большая армия материка, низко кланяются членам Совета Храма, а Принцепс принимает послов соседних стран исключительно в присутствии главы Совета, светлейшего понтифика Храма. Зато последний, если верить словам Брина, так и стелится перед змеей языками. Отсюда вопрос, так кто же все-таки правит единой империей? Странное государство, странные нравы. Тмор вздохнул, оказавшись в столице. Да, здесь, как и в Шаэре, жители, не мудрствуя лукаво, решили ограничиться таким невзыскательным названием для главного города. Но вздыхал Тмор вовсе не поэтому. Просто одна из его целей оказалась тем самым понтификом. Это он понял, когда мимо него по центральной улице города продефилировал богатый кортеж главы Храма Света. А уж когда вторая цель обнаружилась в Белом Дворце, огромном комплексе массивных, облицованных мрамором зданий, расположившихся на большом холме, настроение Тмора упало еще ниже. В отличие от других виденных Арном столиц, здесь дворец правителя оказался выстроен не в центре города, а на его окраине. Точнее, создавалось впечатление, что это город, построен у подножия холма, на котором возвышается белоснежный дворец. Впрочем, этот аспект Арна также мало заботил. Куда важнее было то, что спустя час после встречи с кортежем понтифика Его отметка оказалась в непосредственной близости отметки цели в Белом дворце. Догадаться, с кем общается глава храма в Доме Принцепса, несложно, не так ли? Плюнув на эти новости, Арн отвернулся от завораживающего вида на залитый солнечным светом мраморный дворец и отправился на поиски третьей цели. Долгие блуждания по хитро вывернутым узким улочкам города – казавшимися еще более тесными из-за высоких, четырех, а порой и пятиэтажных домов, плашными стенами, выстроившимися вдоль мостовых, привели тморок большой, залитой солнцем площади. И куда же без них, родимых, зеленогубых и двуязыких-то, а? Особняк посольства Эйры, точнее, прецептории храма света Эйри Алана в столице Единой Империи, расположился на кафедральной площади, четко напротив главного здания имперской церкви света. В отличие от центрального городского храма, помпезного и огромного, подавляющего своими размерами, особняк прецептории кажется мелким и непритязательным, если не смотреть на него внутренним оком. А в этом случае здание начинает сверкать ярче солнца. От количества щитов и вложенной в них силы кажется, что раскаляется сам воздух вокруг. Зарычав от такой подставы, Арн решительно направился ко входу в посольство. «Наглость — второе счастье!» Так, кажется, говорил дед, подхватив эту поговорку у неугомонных росичей. Вот Тмор и решил испытать ее на прочность. Поговорку, в смысле. Стоящие в холле стражи прецептории и вякнуть не успели, когда просочившийся тенью Арн одарил обоих эрой егерскими пулями. Безотказное средство. И самое главное, никакой магии. Арн покрутил головой и, отлевитировав бесчувственные тела горя-охранников в какой-то темный закуток под лестницей, отправился на поиски цели. Через пару минут Тмор понял, что такими темпами запас пуль скоро иссякнет. За это время он успел подняться на второй этаж особняка и усыпить добрых два десятка двуязыких. К тому же, кажется, внизу уже нашли спящих охранников, если судить по поднявшемуся шуму. Хорошо еще, что цель так и сидит в своем кабинете, двери которого виднеются в конце длинной анфилады комнат. Ускорившись, Тмор понесся вперед от души швыряя егерские пули в каждого попадающегося на его пути Эйре. Благо, заметить его в тени практически невозможно. Кабинет Арн просочился аккурат в тот момент, когда встревоженный двуязыкий погасил переговорный шар и открыл замаскированную под книжный шкаф дверь. Кажется, Эйра решил доблестно бежать от неведомой опасности. Замечательно. Мор решительно последовал за спускающимся по узкой винтовой лестнице двуязыким, Высоким, седым эйры в белоснежном балахоне. И чем дольше они шагали по лестнице, тем любопытнее было Тмору, что ждет их в конце спуска. Ведь, судя по его длине, поверхность земли осталась где-то над ними. И довольно далеко, между прочим. Река. Нет, самая натуральная подземная река. Шириной в полсотни шагов, а глубиной. Тмор бросил взгляд на темную и кажущуюся неподвижной поверхность воды и недоуменно пожал плечами. А Урк его знает, какая там глубина. Но небольшая морская яхта Килем дно точно не заденет. По крайней мере, та, на которую сейчас забирается преследуемый Арном Эйр. А вот это уже лишнее. Мор глянул на суетящихся у борта двуязыких и вздохнул. Шестеро, а пуль всего четыре. Арн покачал головой и, подчиняясь его воле, мрак полностью накрыл и каменный причал, и яхту. А вот на свою цель Тмор не пожалел и двух пуль. Для верности. И лишь убедившись, что шустрый эра не сбежит, Арн активировал портал на плато ветров. Ищите ветра в поле. Тмор бы с удовольствием отдохнул хоть пару часов, но время, время придется возвращаться в Империю. И чем скорее, тем лучше. К моменту возвращения Тмора в тот же грот, откуда он утащил эра, там уже было тихо и спокойно. Только пятна крови на палубе яхты до да повешенной реи двуязыки и говорили о том, что спасательная команда, последовавшая за послом, не обнаружив в гроте никого, кроме пребывающего без сознания экипажа яхты, сильно расстроилась. Иначе с чего бы было казнить несчастных моряков? Мор покачал головой. Эти смерти совсем не входили в его планы. К облегчению похитителя понтифик таки расстался с принцепсом. По крайней мере, одна отметка двигалась от Белого дворца в сторону центра города. Эт мор почему-то был уверен, что это не принципс. «Ну и ладно, где один светлый, там и второй, правильно?» «Да и вообще, попятить одного человека куда проще, чем двух сразу, а значит... вперед!» Как оказалось, из дворца выехал именно понтифик, и направлялся он непосредственно в центральный городской храм. Именно его Тморо избрал местом проведения операции по изъятию. Настропалившись, как ему казалось, изымать клиентов, Арн непозволительно расслабился. Или же это снова начало сбоить его умение оборота? Проследовав за понтификом в его кабинет, Мор вынужден был быть крайне аккуратным, но все-таки зацепил один из многочисленных охранных контуров буквально на самом пороге. Дверной проем полыхнул светом, и от этой мощи Арна просто вышвырнула из тени, прямо под мечи вылетевших откуда-то из-за поворота стражей. Понтифик оказался под защитой магии стихии в своем кабинете, А не успевший пролезть следом Тмор вынужден был устроить танцы со сталью в узком и тесном коридоре. Первая попытка обернуться в призрачную постась стоила ему длинного пореза на груди, нанесенного коротким широким мечом храмового стража. Зарычав от ярости, Тмор, что было сил, ударил в защитный полок всей мощью своего источника и влетел в кабинет. А следом за ним туда же ввалились и стражи. В этот момент оборот все-таки завершился и удар меча, предназначенный спине Арна, пронзив темное призрачное тело, завершился в теле застывшего в ступоре понтифика. Вряд ли страж понял, кого именно поразил его меч. Все-таки сквозь черное тело дракона, несмотря на его эфемерность, рассмотреть что-либо практически невозможно. Только этим Тмор мог объяснить дальнейшие действия стража. Вместо того, чтобы вынуть застрявший в теле храмовника меч, Тот провернул оружие и резким движением опустил клинок вниз. После такого удара надеяться на то, что человек выживет, бесполезно. Фактически, страж почти располовинил своего шефа. Глянув на итог этой дурацкой стычки, Арн мысленно пожал плечами и, просочившись через пол кабинета, потоком черного дыма устремился вниз, под землю. К счастью, с главой Сената, принципом Единой Империи, дело прошло куда успешнее. На этот раз Тмор не стал скрываться, и как был, в призрачной ипостаси возник перед огромным ложем, на котором Принцепс отдыхал в обществе пары особей женского пола. Обернувшись человеком, Арн оглушил цель ударом кулака и, послав ошеломленным такой беспардонностью Адалийском воздушный поцелуй, портировался на плато ветров, прихватив с собой обмякшего Принцепса. Весть об исчезновении Малого Королевского Совета и Короля Брана достигла Драгобужа уже к вечеру, Но хоть в этот раз шпионы князя сработали быстро и четко. А вот их коллеги из Единой Империи подобной расторопностью похвастаться не смогли, поэтому еще до того, как информация о пропаже посла Эйри Аллана и главы Сената Единой Империи, а также о смерти понтифика Имперского Храма Света от руки сошедшего с ума стражника, пришла в Староозёрное Княжество. Те похищенные люди и эйры были доставлены в Драгобужский замок прямо в Большой приемный Зал, где в это время За закрытыми дверями проходило обсуждение полученных избранной известий. Как доложил Арну Джорро, даже советники и жрецы не были допущены на этот монарший междусобойчик. Более эффектный выход на сцену и придумать было сложно. Монархи все как один уставились в центр зала, где плыхнувшая вспышка телепорта оставила шесть закатанных в спальнике мирно сопящих тел и одного бодрствующего, но очень бледного молодого человека в черном ринсе, опирающегося на прочную, хотя и несколько потертую трость. Тмор отвесил общий поклон и, даже не глядя на вломившихся в зал княжек-стражников, сделал шаг вперед к пустому круглому столу, за которым обычно восседали советники, установленному перед тронным возвышением, где в удобных, богато украшенных креслах расположились монархи. Арн хмыкнул, заметив пустующее кресло, оказавшееся между старозерным князем и владыкой эры, Для кого предназначен сей предмет мебели, догадаться было несложно. Тмор провел в нем не один час, скучая во время протокольной части совета. «Доброго дня, господа!» — протянул Арн и благодарно кивнул Драгобужскому князю, когда тот одним жестом выдворил своих стражей за дверь. Протектор Тмор, как хозяин дома, государь Староозерного княжества взял на себя беседу с новоприбывшим. «Мы рады вас видеть!» присаживайтесь и поведайте нам в чем причина столь поспешного прибытия при великим удовольствием княжа кивнул Тмур. только сначала прикажите слугам принести еще пару кресел нашего полку прибыло!» князь удивленно хмыкнул но выполнил просьбу протектора дождавшись пока княжья прислуга притащит требуемое и скроется из зала молодой человек расстегнул пару спальников и с легкостью подняв спавших в них людей разместил их в принесенных и установленных перед переговорщиками креслах, мимоходом порадовавшись тому, что догадался по прибытии на плато ветров, приказать своим дворцовым стражам переодеть вытащенных из постели пленников из ночных рубашек в нормальные камзолы. Все-таки шутки шутками, но поставить того же Ролина в одном из подням, перед правителями других стран, это уже пахнет прямым оскорблением, какого не только сам король Брана не потерпит, но и остальные монархи не смогут оставить без внимания. Увидев лицо сладко спящего в кресле коллеги, старозерный князь моргнул, а переведя взгляд на вторую спящую красавицу, еле сдержал изумленный вздох. Впрочем, эмоциональный фон Хорга, Риса и Эйра тоже не отличался спокойствием. И все же монархи продолжали молчать, ожидая, пока Тмор приведет в сознание всех притащенных им в драгобуш людей и нелюдей. «А императора Хайнцев у вас за пазухой не найдется?» – протянул Эр-Аллен – рассматривая хлопающих глазами гостей, пытающихся понять, где они и как сюда попали. «Он не представляет опасности для марантара покачал головой Тмор, дернув губой в намеки на улыбку. Корг чуть приподнял бровь, явно оценив высказывание Арна, но комментировать его не стал. Только кивнул. А Тмор мог бы поклясться, что смысл его слов дошел и до царь Ношаэр. Только ушлый рис не подал и вида. А вот Драгобужский князь, кажется, просто не понял сказанного. Да ему было и не до того. Правитель Старозерного княжества вовсю сверлил взглядом своего бронианского коллегу, за креслом которого уже стояли, зло зыркая глазами по сторонам, синишаль и первый советник. А владыка Эриалана не сводил пристального взгляда со своих соплеменников. И под этим тяжелым взглядом змеи-языки явно чувствовали себя не в своей тарелке. «Итак, протектор, может, поведаете нам?» Поняв, что хозяин дома не собирается ничего говорить, произнес владыка Харогина. «Зачем вы пригласили на совет столь представительную компанию?» Закончил Захорга князь князей. «Пригласили?» Глава имперского сенатора подпрыгнул на кресле. Кажется, его ступор уже прошел. «Да меня умыкнули, словно девицу на выданье!» «И кто? Какая-то темная тварь!» «Прав был светлый круг, выжигать вас надо каленым железом!» отродить тьмы!» «Принцепс, держите себя в руках», процедил король Брана сквозь зубы. «Вы не с чернью разговариваете». Глава имперского сената аж задохнулся от злобы и заткнулся. Атмор смотрел на него и не мог понять, как это вообще могло набрать столько силы, чтобы стать угрозой миру. Арн скользнул по поверхностному слою сознания Принцепса и скривился. Море амбиций и негра на порядочности. Бр. Арн тряхнул головой. И, убедившись, что глава имперского сенатора не стремится его перебить, заговорил. Рассказ мора был недолог. Скупо коснувшись природы проснувшегося у него чутья на лиц и события, несущие опасность для Морантара, Арн кивнул в сторону приведенных им на переговоры людей и эйры и коротко пояснил, что, дескать, они-то и являются теми, кого Морантар посчитал недостойными жизни на нем. «Бред!» Заключили в один голос король Ролин и владыка Эйры. Имперский сенатор, кажется, вовсе потерял дар речи от такого заявления, а стоящие за креслами бронианцы имперца люди и эры только недовольно скривились, но промолчали, прекрасно понимая. Они не вышли чином, чтобы без приказа открывать рот в такой компании. Мора окинул взглядом собравшихся и наткнувшись на горящие от любопытства глаза царь Нушаэр и не менее любопытный взгляд Хорга фыркнул. «Интересно им, как он вывернется? Да пожалуйста!» «Я Арн Тимор Безымянный, сумеречный дракон, владетель и протектор плато ветров, клянусь первостихиями, что все сказанное мной сегодня в этом зале – правда!» Над поднятой ладонью Арна послушно взмыли свет и тьма, окутанные плотной серебристой дымкой. Кто-то сдавленно охнул, но ни порядок, ни хаос, ни даже тень так и не покарали поклявшегося. Первым поднялся явно довольный поворотом дела князь князей, а следом за ним с кресла встал и владыка Харогина. «Подтверждаю!» Голоса правителей темных земель прозвучали в унисон и смолкли. А через несколько мгновений тяжелой давящей тишины, под взглядами присутствующих, правитель Эйра разразился такой бранью, что даже подкованному в идиомах и сложносоставных конструктах Шаэрра Джорра пришлось бы постараться, чтобы успеть записать все неизвестные ему и зарыгаемые эйры сплошным потоком перлы древней словесности. Понять, что именно так взбесило владыку Ириолана, оказалось не очень-то и сложно. И кто бы сомневался, что змеи-языки хранят легенды об арнах не хуже, чем хорги и рисы. Другое дело, что информация у них была куда меньше, чем у темных, но и того, что было, оказалось вполне достаточно, чтобы до правителя дошло, какую лужу чуть не посадили Маронтар его подданные. Мало того, они умудрились развязать войну за спиной у своего сюзерена. Конечно, верить словам Змеи Языкова насчет того, что он ни сном, ни духом не знал и не ведал о планируемом стравливании полночных народов, не следовало бы. Но, в отличие от притащенных сегодня в Драгобуш разумных, правитель Эйры не определялся как одна из целей, которые Тмор должен был бы уничтожить. Наконец Эйра выдохся. Перевел дух, успокаивая дыхание, после чего поднялся со своего кресла. «Я требую, чтобы моих подданных отдали мне для суда». И было что-то в голосе правителя Змеи такое, что те самые подданные вдруг съежились, разом растеряв все свое наносное спокойствие и неприступный вид. «Подождите, владыка», — качнул головой старозерный князь. «Сначала надо как следует разобраться во всем, а уж потом...» каз... Судить виновников В связи с этим предлагаю пригласить в Драгобуш для переговоров короля Орлеона, герцога Берани, представителей Единой Империи и князей Хольмского и Киевогорского княжеств. Вопрос слишком серьезен и требует большой осторожности. Протектор Томор, вы сможете обеспечить скорейшее прибытие монархов в Драгобуш? «Ох», Тмор вздохнул, «а может я этих попросту того и закроем тему, а?» Но, заметив, как изменились лица собеседников, Арн отступил и махнул рукой. «Ладно, ладно, я все понял. Мои люди доставят их величеств и высочеств в максимально сжатые сроки. Но красть я больше никого не буду, учтите. Надоело. Так что договариваться с коллегами будете сами. И, кстати, на прибытие понтифика Единой Империи можете не рассчитывать. Его собственный страж зарезал». Кмор умолк, но, подумав, добавил. «Нечаянно». «Мелкий, ничтожный ублюдок!» Выплюнул сенатор и, вдруг, сдавленно пискнув, замер в неподвижности. Потому что, повернувшийся к нему Арн, великолепно понявший, о ком говорит имперец, внезапно подернулся туманной дымкой, а в следующий миг на голову имперского сената уже смотрел огромный, будто свитый из густого черного дыма дракон, Плыхающие яростью алые глаза вперелись в лицо вжавшегося в спинку кресла человека. «Следи за речью, отрыжка бездны!» Призрачные когти шкрябнули по полу, оставляя на нем глубокие борозды, и в стороны шрапнелью ударила каменная крошка. Тут дракон моргнул, перевел взгляд на Ролина и растянул рот в широком оскале, продемонстрировав бронянцу самую убийственную улыбку. «Умный Ролин, хитрый роллин, но такой глупый!» Тмор, возникший в портальной вспышке Байда, ринулся вперед, моментально оказавшись между драконом и королем Брана. Стоит, мор, не надо!» Арн чувствовал, как в груди поднимается слепящая ярость. Присутствие рядом целей сводило Тмора с ума. Наверное, так же чувствовали себя самоучки-адепты Школы Крови, теряя голову от кровавых ритуалов. Запах страха так будоражит. Дракон переступил с лапы на лапу, склонил морду к бледному, трясущемуся от страха комку плоти и отлетел в сторону, получив мощнейший удар тенью. Обратное превращение произошло моментально. «Без всякого участия Арна». Тмор помотал головой и попытался подняться на ноги, не понимая, каким образом его отнесло аж к стене зала. Арн вздохнул и сфокусировал взгляд на маячившем в добром десятке метров от него силуэте. Глаза Тмора полезли на лоб, когда он присмотрелся к тому, кто так лихо отправил его в нокаут. Мощный торс, покрытый черной матовой тушей, огромные ладони, увенчанные длинными когтями — В которых тонкими струйками стекает дымка тьмы. Сородич? Кто ты? Очнулся? Слава тени! Собеседник встряхнулся, и чешуя исчезла, будто в один момент слетела с незнакомца. Мора шалело хлопнул глазами, потом нахмурился и кое-как поднялся на ноги. Очнулся? Да. Кивнул молодой человек, подходя к байде. Тот успокоенно улыбнулся и в свою очередь улетел спиной вперед от мощного удара от Тмора. Проследив за полетом артефактора, Арн довольно кивнул и хмыкнул. Квиты, пока. Когда решите все вопросы, сообщите моему советнику. Он даст людей с порталами». Хватая пребывающего в отключке байду за шиворот, проговорил Тмор и добавил перед тем, как исчезнуть в портале. «И прошу прощения за драку». Очутившись в собственных покоях дворца на плато ветров, Арн отпустил артефактора и, вытянув холодную спарину с лба, медленно опустился в кресло. Этот долгий день вымотал его беспредельно. На полу завозился приходящий в себя Байда. Отмор отрешенно наблюдал за телодвижениями артефактора, ожидая, когда тот окончательно придет в себя. «Ничего не хочешь мне рассказать, путник?» Холодный усталый тон Арна заставил Байду дернуться. Он уже вполне пришел в себя и сейчас, поднявшись на ноги, пытался унять небольшое головокружение но голос Тмора моментально избавил его от этого недомогания. Байда глянул на сидящего напротив него бледного молодого человека с пустым взглядом и вздохнул. «Тмор, ты извини, но я действительно не мог тебе сказать», начал было говорить артефактор, но Арн только устало махнул рукой. «Мне это неинтересно, Байда, уже неинтересно». «Но у меня есть просьба», — проговорил Тмор. «Слушаю», — вздохнул артефактор. Проследи, чтобы все эти правители и владыки не наломали дров. Объясни, что какое бы решение они ни приняли, виновным в Морантаре места не будет. Сделаешь? Конечно, Тмор. А потом?» — поинтересовался Байда. «Это уже не твое дело, сородич». Арн поднялся на ноги и поплелся в спальню. Желания общаться с этим... с этим уродом у него не было. «Тмор!» Байдер ванулся было следом за Арном, но тот, на миг остановившись на пороге спальни, смерил артефактора пустым взглядом и захлопнул дверь прямо перед его носом. Байда выматерился. Вот только этого ему не хватало. Прикинув так и эдак, артефактор хлопнул кулаком правой руки по ладони левой и отправился на поиски Лайсы. Если кто и мог ему помочь сейчас, то только Эрия. Лайса нашлась в доме целителей. Она спокойно выслушала исповедь нервничающего Байды, недолго помолчала и, наградив артефактора хлесткой пощечиной, скривилась. «Напиши ему письмо. Я передам. И постарайся не попадаться от Мору на глаза лет тогда к двести, как минимум», проговорила Асси. «Но я должен буду доставить его на ту сторону», протянул Байден но наткнулся на долгий взгляд целительницы, словно бы решающий, с чего начать препарировать находящийся перед ней образец, И предпочел ретироваться.